Рассказ написан в 1948 -м. Перевод Леонида Этуша. Озвучка Иван Назаров. Как цивилизация, намного опередившая землян в своем развитии, сможет узнать, что те уже готовы к контакту. Геологи будущего исследуют поверхность Луны и находят странный объект искусственного происхождения, защищенный силовым полем. Приятного прослушивания.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 Эта великая равнина, самая прекрасная на Луне, названа морем кризисов. Диаметром в 300 миль, охраняемая плотным кольцом горных массивов, она не была исследована до той поры, пока мы не пробрались туда. Большая экспедиция с двумя тяжелыми луноходами для снаряжения и припасов двигалась с главной лунной базы, расположенной в море Ясности, в 500 милях от равнины.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 Когда-то поверхность его была гладкой, слишком гладкой, если думать, что руки природы сделали его таким. Однако тысячелетиями падавшие метеориты избороздили поверхность, и всюду видны были впадины и складки. Плато разровняли, чтобы установить сверкающую конструкцию грубо-пирамидальные формы в два человеческих роста. Она была вделана в скалу, словно огромный драгоценный камень, отшлифованный тысячей граней.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 Она работала, выполняя задания ее создателей. Что касается цели, это лишь моя догадка. Почти сто миллиардов звезд образует Млечный Путь. И должно быть давно население миров других солнц миновало те вершины, до которых мы ныне добрались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 и окончательного решения проблемы жизнь или смерть. Подписывайтесь на мой канал Фантастика аудиокниги Назаров и ставьте лайк. Спасибо.